Глава 19 в которой герой пытается успеть сделать все сразу. Вывалившись из портала в Селгари, я вздохнул с облегчением. Хвала небесам, этот безумный забег закончился. Я до конца так и не верил, что из этого всего что-то выйдет, несмотря на закованных в железо гигантов и умелое и классное руководство Миллера. «Дикс хочет добавить вас в друзья. Согласится». Впервые за свое пребывание в Файроле на подобный запрос я ответил «нет». «Чего не так-то?» – удивленный с обидой спросил Дикс. «Да все не так, приятель», – ответил ему я. «Не люблю я людей, которые в стороне пытаются отсидеться в теплом уголке. Я сам, конечно, не лучший представитель человечества, чтобы выносить свое суждение. Но с тобой больше никуда не пойду. Трусоват ты и халявщик большой». «Да и не надо». — сплюнул Дикс и смешался с толпой. — Гниловат, чувачок! — пробасил Турок. — Вы, парни того, имущество в номер в гостиницу отнесите, а еще лучше. Прямо сейчас на аукцион идите все трое, не затягивайте. Такая поганка запросто воров наведет. Тут жулья как грязи. — Так из комнаты вроде не упрешь, — удивился Флар. — Из комнаты нет. — А вот пропасти тебя, когда ты все это в одиночку на аукцион потащишь, запросто. Сделают Варшаву и привет. — Варшаву? — тут же удивилась Миллере. — Причем тут Варшава? — Вот поражаюсь тебе, — ощерился Турок. — Столько у тебя всего в голове понапихано, а простых вещей не понимаешь. Сделать Варшаву, стало быть, украсть, да еще и ловко. — Вообще-то, сделать Варшаву — это значит уничтожить. — раздался смутно знакомый мне голос откуда-то из соседнего переулка. — В данной ситуации правильнее говорить «сблындят». Прошу прощения за вмешательство в беседу, конечно. — Да, — не обиделся на комментарий Турок. — Не знал. — Спасибо, что поправил. — Не за что. Тут внимательнее всего надо быть у гостиниц. Там чаще всего воришки ошиваются в переулках. — А вы кто? — вдруг резко спросила Милли. Ответа не последовало. Милли заглянула в переулок и развела руками. «Пусто!» Я не удивился, потому что узнал этот голос. И владелец этого голоса давал мне понять, что он здесь и хочет поговорить, но ему мешают мои соратники. «И то правда», — сказал я беззаботно. «Но сил на аукцион уже нет. Так что завтра пойду или послезавтра. Все, ребят, всем спасибо. Это было круто!» «Тебе спасибо!» — прогудел Нокс. Мы тоже погрелись, будь здоров. Ну и фан словили немалый. Мы попрощались, и я пошел по направлению к караван-сараю. Рядом с ним я свернул в переулок, где сразу увидел знакомую фигуру в плаще с накинутым на голову капюшоном, полностью скрывавшим лицо. И что примечательно, без Ника над головой. А как это у тебя вышло ник убрать Удивленно спросил я, забыв даже поприветствовать знакомца. Привет. Да вот так вот вышло. — туманно ответил Странник. — Ты все дела с гончими крутишь. Смотри, они один палец в долг дадут, потом у тебя всю руку процентами возьмут. — Да нет, просто вместе по данжу пробежались, — объяснил я. — У них просто так ничего не бывает, — явно сознанием вопроса сказал Странник. — Ладно, это твои дела. У меня к тебе пара вопросов есть. — Давай, спрашивай, — не стал артачиться я. Но сразу предупреждаю. Я особо ничего не знаю, потому что никуда не лезу. Ты про меня говорил кому-нибудь? Ну, про то, что ты мне отдал. Капюшон приблизился к моему лицу. Только честно говори. Вообще мне не сильно понравилась напористость и требовательность странника. Я ему вроде как ничего не должен. По-хорошему, это он мне должен. Ты оборот избавь. Я вроде тебе не брат и не сват, потребовал я. — Так я и не прессингую, — отодвинулся от меня капюшон. — Я прекрасно знаю, что мы с тобой еле знакомы. И то, что ты вообще меня можешь послать. Но мне важно знать, кому и что то обо мне говорил. Я задумался. По идее, я Зимину с Валяевым ничего и не обещал в плане неразглашения. И даже еще бумаги никакие не подписывал. С другой стороны, они вроде как уже мои кормильцы и паильцы, поскольку они теперь мои работодатели. Странник же мое молчание истолковал по-своему, но, что примечательно, абсолютно верно. — Давай так, если ты говорить сам не хочешь, кивай, так нормально. Он помедлил несколько секунд. — Ты мне скажи, люди, которым ты рассказал о короне лендлорда, это были люди из администрации игры? Я кивнул, хотя, может, этот кивок мне потом и выйдет боком. Хотя, может, и не выйдет, если по уму поступить. Странник облегченно выдохнул. Видимо, этот вопрос его здорово беспокоил. «Да что у тебя вообще происходит?» — спросил у него я. «Если я тебе об этом расскажу, мне придется тебя убить». Невесело пошутил он. Или не пошутил? Тогда не рассказывай. Что за второй вопрос? Ты куда дальше двинешься? А тебе что за печаль? — хмыкнул я. Извини, если грубо прозвучало. — Да везучий ты! Совершенно не обиделся странник. А ну, как еще чего для меня полезное найдешь? Слушай, ну я тебе не фонд Сороса. Однако он шустрый какой и ушлый. Да ладно, шучу, просто интересно. Пока тут буду на востоке, не стал скрывать я. Потом, скорее всего, на север двину. В обход или через горы? Уточнил человек в капюшоне. Через горы, наверное, неуверенно ответил ему я. В обход это долго, наверное. ну если заходить отсюда с восточной стороны... С месяц или даже поболее. Опять же, сознанием вопроса просветил меня странник. А если через горы? Эта тема меня устраивала. Нет, Валент тогда объяснял, надо всегда слушать несколько точек зрения. Опять же, смотря как. Если через перевал, то дней пять. Ну а если под горами, старыми шахтами, то за пару дней дойдешь. Странник помолчал. Только там места совсем гиблые. Они на перевале невеселые, но в шахтах. Там очень опасно. Прямо морея какая-то, не поверил я. Да нет, не слишком-то там на морею и похоже. Но у любого прямоходящего с нормальными рефлексами всегда есть желание оттуда максимально быстро свалить. Судя по всему, сам странник там бывал, а может и не раз. Ладно, доберусь до кройцена, видно будет. У тебя все, а то я устал, как собака. «Все!» Странник посмотрел на меня, пожал плечами, похоже, что отвечая на какой-то свой внутренний вопрос, и протянул мне амулет, внешне напоминавший то ли застывшую сосульку, то ли хрустальный палец. «И чего мне с этим делать?» — спросил я у него не спеша хватать эту штуку руками. «Если в переходе через горы очень прижмет, сломай», — деловито сказал мне Странник. «Только ломай тогда...» когда дело совсем уж швах. И чего будет? Я протянул руку и взял стеклянную фигульку. Помощь будет. Только вот что. Если ты будешь не один, если будут свидетели происходящего, обязательно сделай круглые глаза и громче всех кричи. Ну ничего себе! Посоветовал мне странник, причем очень серьезно. Я правильно понимаю то, что новость о том, что мне эта штука перепала, лучше не афишировать, уточнил я. «Правильно понимаешь. Ну, все. До встречи». «Стой!» — окликнул его я и задал вопрос, который меня интересовал с самого начала. «Ты меня как нашел-то?» «Помогли», — лаконично ответил мне странник. «Это как же?» «Слушай, я бы тебе сказал, но поверь мне, лучше тебе это не знать. Ты тогда целее будешь. Впрочем, у тебя есть один вопрос, на который я обещал дать ответ. если это он — Не он, — прервал его я. — Не хочешь — не говори. В великом знании великая скорбь. Вот это верно. Все, давай. Мне в городах бывать небезопасно. Вспыхнул портал. И я остался в переулке один. — Вот так и живем, — подытожил я, вертя стекляшку в руках. То одно, то другое. Что примечательно, она никак не идентифицировалась. Вот вообще никак. Вещь в себе, да и только. В холле я получил ключ у немого портье. Подивился лишний раз негуманности создателей игры и двинулся по лестнице к себе на третий этаж. Услышав лязг доспехов, я подумал о том, что у меня, наверное, дежавю. И точно. Это был отважный рыцарь Софиус. «Привет вам, лорд-рыцарь!» Отвесил я ему полупоклон. «И вам привет, сэр Хейген!» «Как успехи в Селгаре?» — полюбопытствовал он. «Да помаленьку». Тут квест, там монстр. Вот пару-тройку уровней набрал. Умение и труд. Все как в старое время, похвалил он меня. А я ведь завтра покидаю Селгар. Все, пора. Да вы что? И куда движетесь? Заинтересовался я. В аль -Орду, благожелательно ответил рыцарь. Это где такая есть-то? Это? Это у восточного побережья океана. Второй по величине город восточных пределов. Говорят, там открылась большая ветка новых классовых квестов. Круто!» – порадовался за него я. «Один в путь пускайтесь?» «Да нет, тут вам не запад. Это восток. Тут в одиночку дня не проживешь. Караваном идем. Нас человек 20 набралось. А нельзя ли маршрут посмотреть?» Вкратчего попросил у него я. «Если, конечно, это не секретная тайна». «Да бога ради!» – радушно сказал Софиус. Я посмотрел на карту, развернутую передо мной, и восхитился. Путь каравана проходил в совсем уж небольшом расстоянии от необходимого мне оазиса. «Ух ты! Вот бы мне с вами!» — завистливо протянул я. «Да бога ради!» — отозвался рыцарь, немало меня удивив. «Если лошадь есть, конечно. Да и без нее присоединяйтесь. Можете на телеге ехать». «Да не могу завтра и послезавтра не могу», — стукнул кулаком по ладони я. «Экая досада!» «Жаль», — согласился со мной Софиус. «Слушайте», — спросил я. «А вы мимо Оазиса Фаттах поедете?» Софиус заглянул в карту и сообщил. «Рядом совсем будем. Я, так понимаю, где-то в пятницу поутру?» «Ну да, примерно так», — глянул в карту Софиус. «С учетом ночевок и остановок по пути. Мы же не просто так путешествуем. Это мы бы и порталом могли». По дороге еще будем новые данжи искать и приключений разных на свою голову. Мы же странствующие рыцари». «Похвально», — одобрил это я. «Тогда я к вашему конвою в пятницу присоединюсь». «Хорошо. У нас в четверг остановка в населенном пункте будет. Я вам пару строк письмом черкну. Если мы пойдем другим путем или будем задерживаться, просигнализирую». «Спасибо». Абсолютно искренне поблагодарил его я. Не ожидал я такого понимания. В игре разные люди встречаются, философски заметил рыцарь. Не все же рвачи. И он, звеня доспехами, двинулся вниз по лестнице. Я, наоборот, пошел наверх, размышляя о том, что приятно дело иметь с рыцарями. Они не капризные и в большинстве своем душевные люди. Войдя в номер, я сразу раскидал очки характеристик и призадумался над умениями. Полученный мной змеиный зуб был очень хорош, но чтобы использовать его, надо было от чего-то избавиться. В результате выбор пал на силу огня, им я пользовался меньше других. Умение «Сила огня» убрано вами из линейки активно используемых умений. При необходимости вы можете повторно бесплатно изучить его у любого наставника воинов. Вот так. На закуску я разобрал полученные мной предметы, всего их было около десятка. Какие-то я отобрал на продажу и отложил в одну сторону, а какие-то в другую, чтобы так и оставить их в сундуке, на тот случай, если меня убьют. Но не все же мне в экзотическом рванье от Вилли бегать. Мисс Таните, уровень не тот. Пускай лежат. Тут же к этим вещам я отправил палаш, подаренный мне Рейники. Мне, как и ему, было жалко расставаться с оружием, которым я воевал. Долго смотрел на щит Лихтенштайна, но так и не рискнул его надеть. Уж очень жалко будет, если он уплывет из моих рук. Закончив все эти приятные хлопоты, я с чистой совестью вышел из игры. День был длинный, но интересный и очень удачный. На утро я двинулся в редакцию. Вика ночевать не приехала, мотивировав это тем, что она три дня сестру не видела хотя подозреваю, что она не стремится в нашем маленьком коллективе обнародовать свою связь со мной. Молодец. Разумное решение. Явно же у нас кто-то в Раду он барабанит. Интересно, кто? Мы очень продуктивно разбирали информацию, сброшенную нам Дианой. Пока, как было обещано братьями, Ближе к часу дня в редакцию не пожаловал безопасник Радеона, благообразный на первый взгляд человек, возрастом лет под пятьдесят, с невероятно участливым лицом, рыжеватыми усами-щеточкой и таким добрым взглядом, что хотелось на всякий случай дослать патрон в ствол. Он был весь такой пасхально-масляный, что я сразу понял — это та еще сволочь. Плюс у него была невероятно звучная фамилия — Фиглич. Воистину, Бог шельму метит. Он добрых часа полтора изводил меня всякими вопросами, расспрашивая о моей семье, моей жизни и моих взглядах. Я старался отвечать по возможности односложно, понимая, что любое мое слово этим скользким господином может быть не только истолковано превратно, но и искажено до невероятности. Конечно, за мной гранитными глыбами стояли Зимин и Валяев. Точнее, я прятался за их спинами. Но все же. Я подписал десяток бумаг о неразглашении, о сохранении, о непротивлении. И он удалился, после чего я пошел и с мылом вымыл руки. Ей-ей, наги в подземелье вызывали у меня куда меньшее отвращение, чем этот приторный господин. В конце дня, уже после того, как мы свели номер, я позвонил Зимину, доложился ему о визите Фиглича и под занавес сообщил. А я тут странника видел. «Да ты что?» — Это того, что корона у тебя выцегонил? — удивился Зимин. — В селгоре видел? — Ну да. — А что он там делал? — Да не знаю. Как-то даже растерялся я. Он мне сказал только, что рад меня видеть. Как раз поговорить со мной хотел. Пообщались с ним о том, о сём. — И о чём беседы вели? — поинтересовался Зимин. — Ну, по поводу дороги на север меня просветил. Почти не соврал я. — А ты думаешь, что потом тебя пошлют на север? — коварно спросил Зимин. — А может, на юг? — Неа. «На север», — уверенно сообщил ему я. «Это простая логическая цепочка». Зимин засмеялся, что меня вполне устроило. У меня не было мысли подставлять странника, но я был уверен, для Зимина мой разговор с ним не был новостью. А раз он про него знает, почему бы не проявить лишний раз лояльность к нанимателю? «Чего еще?» — спросил он у меня. «Да вроде все», — я шмыгнул носом. «Сказал еще, что идти лучше через перевал». Там хоть и дольше, но безопасней». «Прав странник», — помолчав, подтвердил Зимин. «Шахты — паршивое место». «Как Снейквиль?» — не удержался я. Причем в моем голосе появились обличительные нотки. «А кто тебя туда посылал?» — резонно заметил Зимин. «Тебе говорили, не ходи туда, не ходи. Но ты же упорный». «Знаю, сам виноват». «То-то», — удовлетворенно сказал Зимин и строго поинтересовался. «Как там второй номер еженедельника?» «Будет. Свели уже». Дальше последовало еще пара фраз, и я уже собирался заканчивать разговор, как Зимин меня огорошил. «Очень хорошо, Кив, что ты сам позвонил. Будет тебе в четверг задание, важное, ответственное. Давай завтра к нам в Радуан подъезжай, часиком к одиннадцати. На ресепшн скажешь, что ко мне. И вот еще что, паспорт не забудь. Ты на машине будешь?» «Не, я на метро. Померла моя машина еще до армии. Безлошадный я». — А новую купить? — удивился Зимин. — Да то одно, то другое. Не стал врать я. То денег нет, а то снова денег нет. — Я сейчас дам команду. За тобой машину к дому пришлют. — Да ладно, я на метро доеду. Мне как-то даже неловко стало. Да и из редакции я поеду, не из дома. — Не выпендривайся. Сказано, пришлю машину, значит, пришлю. — строго сказал Зимин и повесил трубку. И прислал. Вика, узнав, куда и кому я еду, Чрезвычайно впечатлилась. Откопала где-то в шкафу мой костюм, о котором я сам забыл, и который надевал до этого три раза. Два на свадьбы и один на похороны. Выгладила его и даже заставила меня надеть галстук. Подчиненные слегка струхнули, увидев меня в костюме. Да что подчиненные! Крыска встретила меня в коридоре, лицом изменилась, промычала. — Добрый день, Никифор... Никифор... Не вспомнила отчество и свалила в первый попавшийся кабинет. Охранник тоже, похоже, здорово призадумался о моем статусе, увидев, что за мной прислали Volkswagen Faiton. Если честно, я и сам от этого офигел. Не могу сказать, чтобы я сильно волновался, но что-то похожее я испытывал. Все-таки еду в Радуан, святую святых отечественной гейминдустрии. Еще лет пять назад был десяток компаний, производящих собственные онлайн-игры, зачастую довольно пристойного уровня. Потом на рынок пришел Радон, запустил пару проектов по принципу free-to-play, при этом класса 3А, то есть в них были не только тупые задания и не менее тупой фарм вроде скорее убей 20 крокозябр. Это были вполне себе достойные игры, атмосферные, с хорошей графикой и сюжетом. При этом они умудрились сделать в них пристойный баланс между игроками с донатом и игроками без него, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. Очень скоро они оттянули на себя львиную долю игроков сторонних проектов и запустили свое самое амбициозное детище в с полным погружением, сумасшедшими инновационными технологиями, приемлемой оплатой и прочее, прочее, прочее. Результат – почти полная монополия на рынке онлайн-забав. Была бы и полная, антимонопольный комитет не дал. Так что где-то там, на задворках игровой индустрии, еще и пара зачуханных игр независимых студий, дышащих на ладан. Подозреваю, что они бы уже загнулись, если бы их Радуан не подкармливал. Радуан сидел в огромном офисном здании в районе Чертановской. И здание у них было что надо, шикарное, все как полагается. Черное стекло, светлый металл. И внутри все было по высшему разряду. На ресепшен сидела не одинокая девочка, копающаяся в телефоне или планшете, а стояли за стойкой пять красоток в ряд. Все как одна в униформе компании, с осинными талиями и кокетливыми косынками на лебединых шеях. «Добрый день. Меня зовут Светлана. Чем могу вам помочь? Вы к кому? Вам назначено?» — улыбнулась одна из них мне. «Никифоров моя фамилия». Стараясь не таращиться на высокую грудь девушки, произнес я «К Максу Зимину. Он сказал, что в список меня внесет». Услышав фамилию Зимин купе с фамильярным «Макс», ко мне развернулись все пять девушек и одарили меня улыбками. Причем пара из этих улыбок была просто-таки многообещающая. Светлана пощелкала мышкой и сказала «Максим Андрасович ждет вас. Я вас провожу. Следуйте за мной к лифту». И выйдя из за стойки, она зацокала каблучками по мрамору холла. С вами всегда, пробурчал я себе под нос и последовал за ней. Мы поднялись почти на самый верх, на 28 этаж из 30. -ти. Лифт открылся, и выйдя из него, мы нос к носу столкнулись с Валяевым. О, Кив, привет. Он протянул мне руку, которую я немедленно пожал. Как дела? Ты к Максу? Ага. Чего вызвал ты, не знаете? Я решил, что буду вести себя так же, как всегда. Прогиб штука такая, он к месту должен быть. Впрочем, я видел, что на девочку с ресепшена мои дружеские отношения с Валяевым впечатление произвели, причем довольно сильное. И она сейчас прикидывает, а кто я вообще такой? Я же всерьез начал задумываться о другом. А кто Валяев в Зиминым вообще такие? все эти порыл на них информацию. Почти ничего, так? Официальные пресс-релизы. Да не бери в голову. Там для тебя есть маленькое, но очень ответственное поручение, понимает ли». Валяев так похоже изобразил одного героя из старинной комедии, что я невольно улыбнулся. «Ладно, давай лапу, я побежал. Дел во, гланды Он чиркнул ладонью по горлу и нажал на кнопку лифта. «Следуйте за мной». Снова включилась в дело барышня и подвела меня к дубовым створкам, свисящей на них табличкой м а Зимин». «Вам сюда!» И девушка распахнула створки. Я не успел сказать, что, может, хоть постучать надо, но тут же увидел, что это огромная приемная. Почему-то в центре ее стоял огромный стол, за которым сидела невероятной красоты женщина лет 30 и работала на компьютере, бойко щелкая мышкой. «Елиза Валбитовна, добрый день!» Негромко сказала сопровождающая из-за моей спины. Тут к Максиму Андрасовичу посетитель. «Имя?» — холодно спросила красавица. «Никифоров, Харитон», — бойко отрапортовался я. «Насколько назначено?» «Не знаю, он сказал часиком к одиннадцати подъехать и машину прислал. На всякий случай я втянул живот и выкатил глаза из орбит». «Понятно». В голосе Елизы появились живые нотки. И она одарила меня улыбкой. «Это из газеты редактор?» «Ну да», — кивнул я. «Известника -а, а С облегчением протянула за моей спиной девушка с ресепшн. Видать, все гадала. Кто же я такой? «Проходите!» Он сказал, чтобы вы проходили к нему сразу по прибытии, сказала мне Елиза и указала рукой на дверь кабинета. Я подошел к ней. Дверь впечатляла. Была она сделана из дерева, но такого потрясающего темно-коричневого цвета, с такой красоты узорными вставками, что я такого оттенка и такой тонкой работы и не видел никогда. Постучав, я зашел в кабинет. Против моих ожиданий кабинет был невелик, даже поменьше приемный, зато огромным во всю стену окном, из которого открывался вид на Москву индустриальную. Киев старина, привет!» Зимин поднялся из-за стола, за которым что-то писал, и, подойдя ко мне, протянул руку для приветствия. — Я тебя ждал. Дело у меня к тебе. — Всегда готов, — покорно сказал я. — Вот и хорошо, — похвалил меня Зимин. — Да там и ничего сложного нет. Весь во внимании. Я изобразил полную сосредоточенность на лице и приготовился слушать. Из второго номера газеты «Вестник Файрелла» от главного редактора. И молодежь тупеет от этих игр. Это в корне неверное мнение. Тупеть можно от однообразной работы, от отсутствия информации, от собственной линии. От игры, которая требует предельной концентрации и напряжения умственных сил, в которой задан очень высокий уровень общения во внутриигровом чате, а тупеть невозможно. Из рубрики «Классы. Кого выбрать?» Статья «Маги. Часть вторая». Темных магов в игре не существует. Вернее, игрокам недоступен ни этот класс, ни его производные. Рыцарь, смерти и ведьмак. Они существуют только в виде неигровых персонажей. Многие игроки хотели бы взять такой класс. Но на настоящий момент им доступны только представители светлой стороны. Хотя есть возможность отыгрывать классы шаман и друид, которые скорее являются чем-то средним между светом и тьмой. Из рубрики «История мира от его сотворения» Эльфы и гномы довольно долго воевали, выясняя, кто же из них наиболее любим богами. Богов же устраивало такое положение вещей. Чем больше разгоралась вражда между двумя могучими расами, тем больше молитв им возносилось. Из рубрики «Масштабные события мира» Была применена военная хитрость, пользуясь заклинанием полог невидимости», Клан Гончей Смерти подвел три осадные башни практически под самые стены цитадели Диких Сердец, что в результате и решило исход сражения. Выдержки из рубрики «Хроники Файрала» — новостная лента. Клан Творцы Мечты объявил об увеличении уровня игроков, принимаемых в их ряды. Ранее он был плюс 25. Теперь набор волонтеров ведется от уровня 30+. Подобная мера была принята в связи с увеличением рейтинга клана. Поединком закончилось противостояние неигрового персонажа Гунтера фон Рихерта и игрока под ником Сварожич. Конфликт возник по причине сомнения игрока в том, что некая Кролина является, по уверениям фон Рихерта, королевой любви и красоты. В процессе выяснения истины НПС и игрок скрестили мечи. Поединок длился около 15 минут, но не выявил победителя, после чего игрок опустил меч и сказал, что «Хрен с ним! Я ее все равно не знаю! Пусть будет королевой! Пошли пиво пить!» Помирившиеся поединщики выпили почти все запасы пива в ближайшем трактире, после чего устроили в нем форменный разгром. На ежегодном пивном конкурсе «Ненасытная утроба» традиционно проводимым кланом Пивопои В третий раз подряд победил «Дикий Вилли» из клана Вестники. Победитель за один присест сумел выпить трехгаллонный бочонок пива, после чего устоял на ногах и даже пустился в пляс. Как мы писали в предыдущем выпуске, очередная флотилия кораблей направилась к берегам Равенхольма. Увы-увы, и эта флотилия нашла свой конец на дне морском. На четвертый день плавания они подверглись нападению армады пиратских кораблей под командованием гнусно прославленного адмирала Вандрика, который умелыми маневрами разделил корабли и перетопил их поодиночке. Но Равенхольм ждет своих героев, и мы уверены, новые флотилии еще пойдут к нему сквозь штормы и опасности.